Глава 6. Впервые с момента попадания в ловушку туманного ужаса я очнулась без давившего страха за жизнь и здоровье подруг. Ники уже вернулась, и хотя ещё какое-то время будет ощущать последствия крови Андре, практически здорова. Да и Лил пусть и находится в больнице, но уже совершенно точно идёт на поправку. Словно бы радуясь со мною вместе, за окном сияло солнце. освещая искрящуюся от первого снега землю. Поскольку встала я рано, то на завтрак собиралась спокойно. Осталось даже время просмотреть сплетни в подзаброшенном в последнее время элитаре. Открыв пиликнувший магофон, я со смехом прочитала довольно-таки весёлую новость, которая к счастью не касалась моей персоны напрямую. Заголовок, на этот раз украшенный мигающими сердечками, гласил: "Как правильно быть девушкой в беде. Часть вторая". А дальше шла и сама статья. Внимание, Академию магического права охватила эпидемия. Да-да, вы не ослышались, уважаемые читатели, самая настоящая эпидемия подвернутых ног и аристократических обморков. Вдохновленные удачным примером великолепной кары студентки в меру своих артистических способностей изо всех сил изображают вывихи ног, рук и даже потерю сознания, падая к ногам верховного судьи или старшего следователя. Разумеется, цель одна – оказаться в объятиях самых завидных женихов республики. Правда, на данный момент ни одной из них успеха добиться так и не удалось. Видимо, или ноги неправильные, или их обладательницы падают не под тем углом. Но наша редакция желает им удачи. И искренне надеется, что самые упорные девушки все-таки не рискнут притащить в Академию Цифара, встреча с которым и обеспечила великолепной каре внимание господина Андре Травеси. При поднятом настроении я направилась в столовую, где за несколькими сдвинутыми столами сидели явно довольные ребята из компании Сая и мои однокурсники. Все они, сгрудившись в кучу, что-то увлеченно рассматривали на магофоне Сайруса. Периодически монотонный гул голосов в столовой нарушался раскатистым смехом. Сгорая от любопытства, я поспешила набрать еды и направилась к ней в надежде, что еще не успела пропустить все самое интересное. «Кара!» «Быстрее сюда!» — крикнул смеющийся Сайрус. «Тебе должно понравиться, обещаю!» Потеснившийся Данем освободил место рядом с другом. «Что у вас происходит?» — в нетерпении уточнила я. «О-о-о!» — сидевший неподалеку Лур фыркнул. «Это видеозапись трудотерапии твоего бывшего!» Памятуя обещание Нэти и Сайруса сделать Вальтану отработку незабываемой, я впилась взглядом в магафон. Звук, конечно, не очень, но там и так все будет понятно. Предупредил Сай и отмотал запись назад. На экране возник просторный кабинет, в центре которого размещались два больших визариума на высоких подставках. «Чтобы тебе понятно было, это распределительный узел службы доставки Академии», пояснил Сайрус. «Отсюда любой поступивший в Академию предмет, за исключением продуктовых запасов, будь то закупленное оборудование, посылки или корреспонденция, направляются адресатам. Ну или в специальные отделы хозяйственной службы. А Тертоуну только и надо было следить за тем, чтобы сортировочные заклинания не сбоили, и система верно указывала адрес доставки. Да уж, не пыльная работа. Возмутилась я, памятуя о том, как обещали наказать Вальта на ректор и декан факультета судейского дела. Не переживай, усмехнулся Нетти. Мы ситуацию в корне исправили. Как? я чуточку встревожилась. Вдруг друзья поймают и накажут. Для начала сбили сортировочное заклинание, а в результате чего они стали поглощать в десятки раз больше энергии? Гордо признался Сай. Артаон утечку своевременно не заметил и как следствие получил полностью разряжённые кристаллы-накопители. которое после такого можно только выбросить. Я уставилась на экран, который показывал озадаченного Вальтана, тыкающего на кнопке визариума. Однако, судя по картинке, никакого отклика система от артоум не получил, а задачаnais сменилась паникой. Вальтан заметался по кабинету, пытаясь подлезть под визариумы и посмотреть, не повреждены ли энергетические каналы. Именно за этим занятием его и застал начальник хозяйственной службы. Вот самый старик, который в начале года выпроводил меня из своего кабинета. И хотя звук действительно был еле слышен, даже по губам хозяйственника можно было понять, что выражения, которыми он покрывал Вальтана, далеки от приличных. Наорав на раф на тортона начальник хозяйственной службы приказал тому самостоятельно разнести всю корреспонденцию, а также поступившую именно в этот день партию из 50 столбов как циточек для оборотни. Угор, удивилась я. Такая большая партия и в один день? Ещё бы. Довольно протянул Даним. Заготовки в академию поставляет наш клан. Так что кузен не отказал мне в любезности прислать месячный объём в один день. Я от души рассмеялась. А на экране Валтан чуть ли не рвал на себе волосы, узрев, сколько всего ему придётся вручную доставить по назначению. Конечно, в его распоряжении были парящие грузовые платформы, а мешки с корреспонденцией, которые он грузил с помощью заклинаний. Но вот перетащить таким образом 50 увесистых брёвен оказалось очень непросто. Под конец Вальтан уже и чуть ли не вручную загружал и разгружал платформы. Выбившийся из сил, взмыленный отёртон, судя по всему, эту отработку запомнит надолго. А самое приятное, что таким почтовым голубям и ему работать до тех пор, пока не прибудут новые кристаллы накопители, сообщил Сай. Так что 3 дня от трудотерапии этому уроду обеспечены. Ребята рассмеялись, а когда в столовой с совершенно измученным видом появился Вальтан, не удержавшись, хихикнула и я. Закончив завтрак, мы дружно направились на выход. Проходя мимо стола, за которым сидел мрачный как стоха оситов Фалтан, Сайрус притормозил. Приятное утро, Тортон, не правда ли? Как отработка проходит? Преувеличенно вежливо уточнил обороти. Тебе-то что? прошептал в ответ тот. Или это твоих рук дело? Что именно? Сай изобразил на лице выражение самого искреннего недоумения. То, что я был вынужден чуть ли не вручную перетаскивать ваше брёвна, почти прокричал Вальтан в ответ. Первый раз об этом слышу. Сару широко улыбнулся, демонстрируя клыки. Я так из любезности спросил: "Но ты, стараясь, о тортон, труд даже из такой дурно пахнущей субстанции, как ты, может сделать что-то приличное?" Оборотни поддержали Сая громким издевательским смехом. И мы покинули столовую, оставив Вальтана бессильно сжимать кулаки. Вас точно не вычислят, с беспокойством уточнила я. Не волнуйся, отмахнулся Нети. Всё было тщательно продумано. Каждый из нас сделал свою часть работы, и отследить ничего нельзя. Да и не станут. Видно же, что это недоработка от Эртоуна. Смеясь и обсуждая сладкую месть, мы дошли до аудитории, в которой проходили занятия Андре Травеси. Тот уже находился за своим столом и входящих студентов встречал вежливыми кивками. То, что наша компания появилась без Ники, от взгляда старшего следователя, разумеется, не укрылось. А когда ее место осталось пустым и после начала занятия, Андрей вовсе нахмурился. Конечно, сегодняшний день ещё можно было списать на неважное самочувствие девушки, но и только. Похоже, вскоре Нике придётся либо объясняться с Андре, либо снова надеяться на ментальные щиты. Только, как мне кажется, раздражённого упрямством девчонки-студентки Альфу щиты не сильно остановят. Ещё раз искренне посочувствовав подруге, я всё-таки переключилась на тему занятия. Следил за мной Андрей внимательно, так что даже при желании отвлечься не получилось бы. Впрочем, как и всегда, рассказывал Андрей интересно. И две пары пролетели в одно мгновение. И, видимо, сегодня я была паенькой, поскольку после занятия меня для очередной воспитательной беседы не оставили. Ники присоединилась к нам за обедом. Лур и Даним тотчас начали забрасывать подругу вопросами. Но отвечала Таня в попад, то и дело нервно поглядывая в сторону двери. Пришлось напомнить ребятам, что Никит только выписали из больницы, и отвлечь ее просмотром записи трудовой повинности Вальтана. Помогло. Подруга немного успокоилась и повеселела. Решив закрепить успех, я напомнила ей о том, что в выходные не мешало бы слетать в Золотую галерею. Ледяной бал был уже совсем близко, а у нас не то, что платьев. Даже заколок для волос не было. «Сай, ты ведь отвезешь нас?» Я с надеждой взглянула на оборотня. Никки ближайшие две недели запретили садиться за руль. Парень мгновенно скривился так, словно его посетила внезапная зубная боль и замотал головой. «Ну уж нет, это точно без меня». «Но тебе же самому понадобится хотя бы маска», напомнила Никки. «А мы с Карой готовы посоветовать и помочь выбрать». «Сам выберу», — выдохнул Сайрус. «Маску я за две минуты найду, а целый день смотреть, как вы перебираете гору одинаковых платьиц, юбочек и блузочек, умудряясь найти в них тысячу различий и недостатков, увольте». «Что бы ты понимал в моде?» — возмутилась я. «Ничего», — охотно подтвердил он. Я разбираюсь только в застёжках и крючках. Вот если вам нужна помощь в примерках и переодевании, обойдёшься. Дружно зашипели мы под смех Обротней. Значит, летите одни, резюмировал Сай. Ну или берите с собой Нети. Ты что? Дани фыркнул. Они же с ним из-за брендовых шмоток передерутся. Так за шутками и общением обед и прошёл. Оборотни отправились на занятия, а я звонить лил, чтобы узнать, не нужно ли чего-нибудь докупить перед приездом. Но оказалось, что навестить ее сегодня вообще не получится. В больнице был санитарный день. Ничего не оставалось делать, как засесть за изучение книг из храмовой библиотеки. Читала я весь вечер, даже отказалась от приглашения Нэтьи и Бригитты пойти вместе на показ модной коллекции модельера о Гучине. Совсем ты себя запустила, лапушка, недовольно покачал милированные золотыми прядками головой приятель. Учёбы, учёбы, но когда ты последний раз у стилиста была? Маникюр делала, причёску? Ещё немного, и я всерьёз беспокоиться начну. Пришлось признать, что он прав, тяжело вздохнуть и пообещать в том числе и себе самой выбраться в салон красоты. при первой же возможности. А затем вновь вернуться к учебникам. Правда, довольно скоро от чтения меня отвлёк стук в дверь. Я удивлённо взглянула на часы. Кого это принесло в такое позднее время? Как оказалось, опять Натти. Однако на этот раз парень выглядел непривычно сосредоточенным, так что сразу промелькнула мысль о каких-то неприятностях. Что-то случилось? Забеспокоилась я. Не то, чтобы случилось. Просто у меня есть ещё одна интересная информация. С заговорщицким видом произнёс однокурсник: "Мне удалось узнать, чем закончилось разбирательство с ректором Тренгрос". О, создатель! Неужели было продолжение? простонала я, пропуская его в комнату. «Да, но там все, в сущности, прошло скучно и ожидаемо», — скривился Нетти. Ректору Трингросс объявили выговор и назначили испытательный срок. «Ого! Представляю, как она недовольна!» Я покачала головой, понимая, что за такое госпожа Трингросс благодарна мне не будет. «Нет, ты что! Она, наоборот, была рада, что ее вообще оставили в должности». Стояла перед верховным судьёй, как на экзаменах. Её ведь от отстранения спасло только заступничество нескольких членов попечительского совета Академии, которые совместно уговаривали Брока. Типа госпожа Трингросс уже пятнадцать лет Академией руководит, и нельзя так просто выкидывать человека с работы. Да и сама ректор повторяла, что её не так поняли. Продолжал сплетничать Нэти. Да уж, не поняли, конечно. Со злым сарказмом фыркнула я. Госпожа Трингро сдавила на то, что подобной ситуации еще не было, а она не следователь. Да и вообще она, как человек мирный и тактичный, просто хотела, чтобы все нашли взаимопонимание. А она солидную сумму, осевшую на счет. Я продолжала язвительно комментировать услышанное. В любом случае, теперь ректор будет осторожнее и в следующий раз подумает, прежде чем сделать что-то подобное. Резюмировал Нетти. «Ты оптимист. Хотя, пожалуй, меня все устраивает. Я потерла виски. Отработку Вальтана устроили хорошую, а отстранение госпожи Трингросс нам невыгодно». «Да уж». «Ладно, я тебе все рассказал, так что теперь моя совесть чиста, а можно и спать спокойно. А то недостаток сна портит цвет лица», добавил парень, разглядывая в зеркало безупречную кожу. «Иди!» хихикнула я. И спасибо за информацию. Попрощавшись с ней, я отправился спасать румянец на щеках. Да и я немного почитав, решила последовать его примеру. И пусть описание того, как именно видищими создавались их знаменитые щиты, сегодня не попалось. У меня было ещё достаточное количество книг, в которых нужная информация могла найтись. Да что там могла, обязана была. Уверенность и бодрость не оставляли меня и утром по дороге на практикум к Андре Травеси. Как и всегда, факультеты собрались в большом холле около телепортов. Господин старший следователь уже находился на месте, внимательно проверяя явку студентов. Заметив меня, он чуть нахмурился, видимо, отмечая еще одно отсутствие Ники. «Внимание, студенты!» Когда все собрались, громким голосом начал Андре. Сегодняшнее занятие посвящено организации следственных мероприятий на месте преступления. Факультеты следствия и обвинения и судейского дела в сопровождении преподавателей кафедры криминалистики направляются на пустошь Шенгри. Надеюсь, никому не надо напоминать про охранные браслеты. Ну а факультет защиты, как и обычно, работает в парке Академии. Эта новость никого не удивила. Все уже привыкли к тому, что наш птичник ни в какие серьёзные места не посылают, хотя об истинной причине такого отношения никто и не догадывался. Когда будущие судьи и следователи исчезли в порталах, Андре взялся за нас, разбив факультет на привычные группы. «Сегодня ваша задача — правильно применить защитные исследующие заклинания», — пояснил он. «Вместе с кураторами вы должны прийти на место преступления, а затем собрать улики». Помните, улики должны быть исследованы и изъяты в соответствии с требованиями закона. И мы дружными рядами двинулись на выход из академии. Как и раньше, нашу группу опять курировал лично Андре. Следуя за ним, мы дошли до северной границы парка и остановились около спуска в неглубокий овраг. "Ну, приступайте", предложил старший следователь, уступая нам дорогу. Нерешительно переглянувшись, Мы сделали несколько шагов вперёд и синхронно замерли. Чуть ниже на дне оврага виднелось лежащее в неестественной позе тело. Рядом раздался стон, и на землю, схватившись за сердце, тяжело осел Дерек. И, признаться мне, очень хотелось последовать за ним. Это всего лишь манекен. Андре рассмеялся. И давайте без обморков. Лично я никого в чувства приводить не стану. Не справитесь со своими нервами, получите нерв. Поднимайте этого впечатлительного малова. Нитти тотчас похлопал бедного Дерка по щекам и успокоил, сказав, что сегодня нам не придётся осматривать мертвецов. Преодолевшийся полный желания реабилитироваться, мы спустились к месту преступления, предварительно огородив его заклинанием периметр. К занятию мы подготовились заранее, так что теперь с видом заправских следователей Выискивали следы и улики под одобрительными взглядами господина Травеси. В итоге после двухчасовой работы наша группа получила заслуженный зачёт, как, впрочем, и остальные ребята факультета защиты, мечтавшие отыграться за неудачу на практикуме по изучению следов. А после того, как практикум официально был объявлен законченным, случилось то, чего я так опасалась. Меня вновь задержал Андре. Кара Видя студентку Маркс, недовольно уточнил он: "Если по-прежнему плохо себя чувствует, ей стоит вернуться в больницу. А если всё в порядке, почему она снова начала прогуливать именно мои занятия?" Это были очень справедливые вопросы. Вот только, к сожалению, вразумительный ответы на них я дать не могла. Она просто ещё не оправилась морально. Как смело попыталась оправдать подругу я, Но мне, разумеется, не поверили. "Не надо лгать, Кара", с раздражением произнёс Андре. "Николета прогуливает именно мои занятия, и я хочу знать, в чём дело". Чувствовалось, что загадки старший следователь не любит, и до сути проблемы попытается докопаться в любом случае, но не выдавать же подругу. Пришлось разводить руками и настаивать на том, что лично я к происходящему с Ники никакого отношения не имею. При этом Андрей явно видел, что я вру, а я понимала, что ему это известно. На том и разошлись, нервные и раздражённые. Остаток дня, впрочем, был куда более радужным. Сначала мы с Айрусом навестили выздоравливающую буквально на глазах Лил, а вечером в одном из учебников по энергофизике я обнаружила первые описания составных заклинаний великого щита. Ох, как же чесались руки немедленно потренироваться и их опробовать, но я решительно запретила самой себе в ближайшее время даже думать об этом. Ведь обрывочные техники вряд ли окажутся успешными. Зато случайные всплески силы во время экспериментов могут привлечь не нужное внимание. Опасно, сначала надо прочитать всё до конца. Утром меня разбудила Ники. Снежная волчица, которая явно мучилась от бессонницы, заявилась не свет ни заря, желая побыстрее начать охоту за модными нарядами. Хотя, кажется, основной её целью являлось сбежать из академии, пока сюда по какой-нибудь причине не нагрянул Андре Травеси. Ники даже завтракать предложила в Золотой галерее. Противиться я, разумеется, не стала, ведь если вылететь пораньше, Так, кроме магазинов, останется время и на салон красоты. Посоветовавшись с Ники с салоном мы и начали. На самом верхнем этаже комплекса Золотая галерея располагался знаменитый салон магистра красоты Олариджи. Конечно, в такие предпраздничные дни попасть сюда без предварительной записи было практически нереально. Но я всё же рискнула зайти, сначала именно в этот салон, в надежде, что постоянные клиентки не откажут и найдут время. И не прогадала, на удачу в салоне находился сам хозяин. «Кара, звездочка моя!» — пропел изящный напомаженный мужчина, целуя мою руку. Но, едва узрев, не видевший маникюр уже несколько недель руки, возмущенно воскликнул. «Что это? Дорогая, тебя похитили и не пускали ко мне?» «Практически», — с улыбкой ответила я. Я не записывалась заранее, но прошу не бросать меня на праздники с такими ногтями. О, Кара, милая, конечно, это всё надо исправить, срочно исправить. Я сам тобой займусь. Ну-ка, мои трудолюбивые пчёлки, позвал он помощников. Подготовьте мне всё. У нас здесь настоящая беда. Мне от ужас. Даже ужас ужас, поправился магистр Перебирая пряди моих волос с пересушенными кончиками, стоявшая рядом мне кеч чет напыталась сдержать улыбку. Заметив это, Олорич перевёл взгляд на неё. "Я делаю себе маникюр сама", тут же сообщила волчица. "Зато твоя кожа сильно нуждается в отдыхе. Как и ты, кстати", отметил он. "Меньше переживай и больше спи". Ники опустила глаза, признавая правильность выводов мужчины. "Ничего, ничего", подбодрил магистр. "Сейчас, мои прекрасные бабочки, вам будет очень хорошо". Хорошо действительно стало, но только через несколько часов, когда закончились всяческие изъяществания, которым нас подверг эксперт по красоте. Зато после мучительных процедур кожа радовала глаз свежестью. Блестящие локоны струились по плечам, а накрашенные нежным перламутровым лаком ногти сверкали, как драгоценные камешки. «Вот так, мои прекрасные птички!» Магистр Оларидж любовался своей работой, осматривая нас со всех сторон. «Вы снова засияли!» «Кара, милая, прошу, не пугай меня так больше! Это жестоко с твоей стороны!» «Обещаю», — заверила я. Так себя запускать больше никогда не буду. Попрощавшись с мужчиной и пребывая в самом прекрасном настроении, мы направились на штурм магазинов. В Золотой галерее можно было найти как готовые платья, так и разнообразные ткани. И в другое время я бы искала именно подходящую ткань, однако на этот раз платье заказать уже не успевала. Поэтому пришлось перебирать огромное количество белых, серебристых и бледно-голубых нарядов. которые могли бы подойти для ледяного бала. Нике повезло в поисках достаточно быстро, а вот я провозилась часа 3 не меньше. Но в результате всё-таки нашла, что хотела. Длинное серебристо-белое платье с корсетом и неровной пышной юбкой, наполовину задрапированной полупрозрачной тканью, идеально сидело на фигуре, переливаясь прозрачными, словно капельки росы, стразами. Оплатив наряд и получив в руки объёмный пакет, я облегчённо выдохнула. Наконец-то. Никогда так долго вещи не выбирала. Кажется, сам меня осглазил. Вряд ли, Ники хихикнула. Скорее ты просто привыкла к таким торжественным событиям шить платья на заказ. Пришлось признать, что подруга права. Пошли за обувью, подхватывая свой пакет, уточнила Ники. Да. Я кивнула и двинулась было к выходу, как вдруг взгляд упал на бледно-голубое платье, пошитое из нежной струящейся ткани. Перед глазами мгновенно встал образ Лилиан. Да, именно в этом платье подруга будет неотразима. А магические застёжки и регулирующиеся швы позволят без труда подогнать наряд по фигуре, даже если я немного промахнусь с размером. А уж принять его Лил обязана. От подарков на праздник, посвящённый началу зимы, отказываться не принято. Ник инициативу с платьем подарком полностью поддержал. Так что из магазина я выходила уже с двумя пакетами. Воодушевлённые мы с Волчицей заглянули в обувной магазин, а после направились к лифтам. Осталось последнее дело выбрать маски. Карина Торн внезапно раздался сзади знакомый высокий голос. Понимая, кого увижу за спинной, оборачивалась я с не охотой. Но и игнорировать Арденю Ирвинг было неприлично. Светлого дня нейтрально поздоровалась я. Однако ответного приветствия не последовало. Высокая элегантная блондинка в дорогом тёмно-вишнёвом платье разглядывала меня с откровенной неприязнью. Стоявшая рядом с ней рыжеволосая женщина, примерно одних с госпожой Ирвинг лет, Попыталась утянуть Ардению дальше по коридору, но безуспешно. Вы что-то хотели? уточнила я, желая побыстрее уйти. Хотела дать один небольшой совет. Холодно отозвалась та. Оставь моего Себастьяна в покое. Ну ничего себе заявочки. Вот ведь ревнивая тётка. Не понимаю, о чём вы, процедила я. И не помню, когда мы успели перейти с вами на ты. И тут Ордения не выдержала. Вся её показная надменность разом исчезла, а лицо исказило гримаса неприкрытой ненависти. Не строй из себя наивную дурочку. Я уже дважды заставала вас вместе, прошептала она. Мы скоро поженимся, и я не желаю, чтобы ему на шею вешалась какая-то нахальная девчонка. Ники потрясённо вздохнула, а я от столь откровенных оскорблений на мгновение даже растерялась, но почти тотчас разозлилась. Я Каро Торн. Да как она смеет со мной в таком тоне разговаривать? Никому на шею я не вешаюсь, в том числе и вашему. Я специально сделала паузу, подчеркнув отсутствие какого-либо статуса госпожи Ирвинг рядом с Себастьяном, верховным судьей. И не собираюсь тратить время на то, чтобы выслушивать бред вашего воспалённого воображения. Всего доброго. Резко развернувшись, я ухватила за руку ошарашенную Ники и направилась прочь. Куда угодно, лишь бы подальше от этой перекрашенной змии. Я тебя предупредила. Держись от него подальше, донёсся вслед крик Арденей Ирвинг. Но я даже шага не замедлила. Кара Изумленно выдохнула Ники, когда мы отошли от женщин на приличное расстояние. «Что это было? Почему это ненормальное, приписывает тебе роман с Верховным Судьей? Из-за пары статей в элитаре? Так даже там ничего конкретного не утверждали». «Это не только элитар». Я с досады хмыкнула. «Первый раз Ордения застала нас с Себастьяном Броком, когда он отчитывал меня за расследование, держа за плечи. А позавчера...» Я просто хотела отомстить этой истеричной блондинке за то, как она обхамила наши мантии защитников. Правда, я планировала только задержать верховного судью, чтобы подпортить им свидание. Но вышло так, что Орденя опять нас увидела. И в итоге ты нажила очень неприятного и злопамятного врага, резюмировала Ники. А потом вдруг оживилась и заговорщицки понизив голос, предложила: «Слушай, давай за ними проследим и послушаем, о чём они говорят. Ведь наверняка о тебе, после такого-то». «Зачем?» — я поморщилась. «К чему слушать шипения этих гадюк? Как зачем? А вдруг они замышлять будут пакость какую-нибудь? Лучше ведь себя заранее обезопасить, если что», — привела некий аргумент. «Разумно». "Не хотите признала я и остановившись обернулась. Разумеется, Ордениев в коридоре уже не было. И как мы их найдём?" Кара. Рядом с тобой практически полноценный оборотень-следователь. "Забыла," Ники широко улыбнулась. "Да я их по запаху отыщу в два счёта. Пойдём, интересно же будет." Волчица подхватила меня под руку и уверенно потянула в сторону ресторанного павильона Золотой галереи. Ардению и её спутницу мы обнаружили за одним из дальних столиков, полускрытых в нишах у стены. Женщины, не обращая внимания ни на кого вокруг, что-то эмоционально обсуждали. Обойдя помещение по широкой дуге, мы с Ники заняли небольшой столик, стоявший в соседней нише, и затаились. А я тебе говорю, не стоит оно того ордена. Пыталась в это время урезонись подругу спутница госпожи Ирвинг. С чего ты вообще взяла, что именно дочь Торна виновата в ваших проблемах? Да потому что пока она не появилась на горизонте, у нас с Себастьяном всё было хорошо. У вас и сейчас всё хорошо, а ты просто себя накручиваешь. Накручиваю? Я ведь рассказывала тебе, Орденя звякнула чашечкой об люцу. С того самого дня, как Ян начал преподавать в академии, он изменился. Поначалу я даже радовалась, думала, наконец-то в нём эмоции проснулись, он понял, что любит меня. Но потом поняла, что дело совсем не во мне. Эмми, подумай, как часто Себастьян выходит из себя, повышает голос и носит женщин на руках. М-м, никогда? Вот именно. Настоило появиться этой девчонки, его словно подменили. И когда я позавчера застукала их в кабинете Академии магического права, она называла Яна по имени. Представляешь? Так словно бы имеет на это право маленькая дрянь. И Ян её даже не отдёрнул, напротив, обнимал её Эми, обнимал. В голосе Орды не звучала такая искренняя ненависть, что я вздрогнула. Мне кажется, ты преувеличиваешь, осторожно заметила Эмми. Не забывай, что вид на девчонку имеет травеси, и может Ян просто защищает невесту друга, бывшую невесту. мрачно поправила госпожа Ирвинг. Так и ли бывшую. Вот позвони Лори и спроси, что она об этом думает. В соседней нише воцарилось недолгое молчание, а потом Эмми прошептала: «Лу, привет! Да, это я. Знаю, что давно не звонила, прости. Ты где? О, чудесно! Я тоже в галерее. Подходи в шоколадный бархат, мы тут с Орденей. Поболтаем!» «Что это за лук?» — шепотом уточнила Ники. «Хм...» Я на мгновение нахмурилась, а потом вспомнила один недавний подслушанный в библиотеке разговор. «Кажется, эту девицу...» Не так давно предлагали в жены Андреа, а он отказался. И теперь, видимо, все думают, что из-за меня. Она из оборотней. Да, как я поняла. Значит, садись ближе ко мне, — скомандовала волчица. Придется закрываться щитами. Я спешно придвинулась вплотную к подруге. А за соседним столиком вновь продолжилось обсуждение. Ордения! «Ты уверена, что стоит паниковать? Ведь ничего еще не известно», — раздался осторожный вопрос Эмми. «Предлагаешь подождать, когда они объявят о помолвке?» — раздраженно фыркнула Артения. «Не уверена, что Себастьян вообще когда-либо планировал жениться. Ты и прости, но и на тебе в том числе. И тебе я еще год назад говорила, ты напрасно потратишь на него время». Кажется, спутница госпожи Ирвинг была не в пример умнее своей подруги. "Женится", уверенно отрезала Арденя. "Мы вместе уже год, и яно со мной удобно. У него ни с кем не было таких длительных отношений. Да если бы это были отношения. Всё ваше общение проходит, как правило, в постели. У вас нет ни общих друзей, ни общих интересов". «Зато в постели нам хорошо, а на день рождения он подарил мне дорогущее ожерелье», — раздраженно парировала Ордене. «Да и на днях Яна видели у ювелира. Так что не начинай. Я потратила уйму сил на то, чтобы наши отношения вообще завязались, а потом год терпела все выкрутасы Яна. И явно не для того, чтобы он заключил с наследницей Торна брак, а я так и осталась постельной грелкой». «Ну и гадюка!» Не выдержав, тихонько ругнулась я. «О-о-о!» В то же время воскликнула Эмми. «Вот и Лу! Привет, дорогая!» «Эмми, Ордения, рада вас видеть!» Раздался бархатистый грудной третий женский голос. Ники прижала палец к губам, показывая, что теперь необходимо соблюдать полную тишину. «И верно!» Тонкий слух волчицы без труда сможет уловить не только фразы, но и оттенки наших эмоций. Присаживайся, Лора, пригласила Ардения. Я как раз хотела с тобой поговорить. О чём? удивлённо произнесла та, по пути диктуя в настольный визариум заказ. О нашей общей, как оказалось, проблеме. Дочери Торна. В соседней нише раздалось явно слышимое рычание. "Не надо", со злостью произнесла волчица. "Не могу её имя спокойно слышать. Подумать только, отец предложил Андрею жон на меня, меня, дочь сильного альфы, с прекрасной, радословной и богатым приданым". А он отмахнулся, словно бы ему предложили тощую бродяжку. И через 2 недели эта старая маразматичка, его мамаша, объявляет о помолвке Андрея с этой человеческой девчонкой. В этот момент почему-то стало очень обидно за госпожу Травеси. Лично мне она показалась достойной и доброй женщиной. Да и назвать маразматичкой ту, которая уже много лет успешно управляет кланом, было по меньшей мере глупо. Я даже порадовалась, что Андрей не вергёт и на этой волчице не женился. «Как ты думаешь, Андреа, увлечён Карой Торн?» Невинным тоном поинтересовалась Эмми. «Ещё как! Моя кузина учится на четвёртом курсе, как и девчонка Торна», подтвердила Лора. Она говорит, что Андреа теперь просто не вылезает из академии, лично курирует практикум и у группы этой выскочки, ставит ей отличные оценки и оставляет на личные беседы после занятий. Ух! Как же захотелось выскочить из ниши и вцепиться этой ядовитой гадине в волосы. Однако, уловив эти эмоции, Ники предупреждающе сжала мою руку. Кроме того, помолвку отменил не трависсе, а судья Торн. Говорят, якобы потому, что его избалованной дочурке Андре не пришёлся по вкусу. А почему ты ею интересуешься? Закончив поливать меня грязью, поинтересовалась волчица. «Видишь ли, в последнее время Себастьян уделяет Карине Торн слишком много внимания», — ответила Ордене. «И я хочу понять, это интерес к предмету увлечений своего друга или маленькая дрянь пытается окрутить Яна и женить его на себе?» «Даже так», — протянула Лора. Придётся удивляться. Папустика мне разменивается. Хотя чему удивляться? Слышала, Александр Торн без меры разбаловал дочь. Вот она и решила, что всё в этом мире создано для неё. Да и Себастьяно, как я понимаю, такой брак выгоден. Андрей, этот брак не менее выгоден, яростно парировала Арденя. И ему не помешает жена с такими связями, как у её отца. За торном стоят сильнейшие судьи на сегодняшний день, так что можно закрыть глаза на то, что девчонка человек. Торн за оборотня дочень не отдаст. Ему нужны внуки судьи, а не оборотни. С отчетливым рычанием в голосе ответила Лора. От их взаимных припираний в голову пришла ассоциация с запертыми в банке пауками, которые жрут друг друга. Поучихими, если точнее. Не знаю, чем бы закончились эти милые посиделки, но всех начала успокаивать Эмми. Девочки, не ссорьтесь. Разве мы для того здесь собрались? На минуту в нише установилась тишина. Прости, Лу, без тени раскаяния в голосе произнесла Арденя. Не знаю, как там сложится с Андре, но Себастьяна она не получит. И мне плевать, что она дочь Торна и наследница всего состояния. Ян мой, и пусть только эта выскочка попробует зайти на мою территорию. Кстати, Лу, если твоя кузина заметит что-то интересное с участием Яна, сообщи мне, пожалуйста. Хорошо. Коротко согласилась волчица. Но и ты не молчи. Поучихи начали договариваться о созвонах. А я уже едва сдерживала негодование и злость. Слова Ордения «держись от него подальше» и «Ян мой» звенели в ушах. Конечно, я и сама хотела держаться подальше от верховного судьи. Но это было до того, как мне стала приказывать какая-то белобрысая стерва. Замуж она за него собралась, видите ли. А Себастьян Брок, интересно, об их скорой свадьбе вообще знает?» Допив напитки с плетницы, удалились из ресторана. Ники облегчённо выдохнула, видимо, сняв ресурсный ментальный щит. "Да", протянула подруга. "Похоже, ты влипла. Эта орденя так просто не отступится". "Знаю", я решительно прищурилась. "Слушай, надо посмотреть старые выпуски Элитары, что там об этой ордене пишут. Можно Ники заинтересованно кивнула и достала из сумки небольшой визариум. Думаю, надо начать с того момента, как она вообще появилась рядом с верховным судьёй. Вряд ли эта склочница кого-то интересовала до этого. И мы с Ники углубились в чтение подборки прошлогодних сплетен элитар. О, нашла! Радостно подпрыгнула на месте подруга и начала просвещать. Арденя Ирвинг. Старшая дочь советника главного атриума Даниела Ирвинга. 30 лет замужем не была, хотя один раз была помолвлена с главой торговой гильдии региона Сумрачной долины, но помолвку отменили. Элитар пишет, жених не выдержал и нашёл себе невесту с более приятным характером. В общем, обычная светская бездельница, нигде не работала, живёт на содержание семьи. При этом очень амбициозна. По словам подруг госпожи Ирвинг, пожелавших остаться инкогнито, за броком Ардення хотелось долго, а добившись внимания, пошла на все требования, которые верховный судья выдвигает для своих постельных подружек. В общем, прогнулась по полной программе. "У него ещё и требования есть?" удивилась я. "Целый список, представляешь? Никих ныкно, никаких вопросов, никаких упрёков, никаких ожиданий. только постели, ничего больше. Чуть что не так, он сразу разрывает все отношения. Судя по статьям Элитара, предыдущую девушку Себастьян Брок бросил, едва та начала ему непрозрачно намекать на нехватку романтики. Это на зря, я покачал головой. И барышня, получив роскошные серьги в подарок, получила ещё и отставку. Подруга вчиталась в очередную заметку. Тут пишут, она была безутешна, но Брок заявил, что этот подарок прощальный. Мол, не соблюдение договора и все дела. Ого, слушай, он там случайно письменных контрактов с подружками не заключает? заинтересовалась я. Не знаю, у Ардены спроси. Волчица хихикнула. В общем, поскольку таких долгих отношений у Себастьяна ещё ни с кем не было, Дамочка решила, что она вот-вот сменит статус любовницы на законную жену. Надо же, какая самонадеянность, умилилась я. Не терпится исправить. Ты что? Серьёзно решила нацелиться на Себастьяна Брока? изумилась Ники. Нет, я качнула головой. Но пусть госпожа Ирвинг думает именно так. Ты совсем безбашенная, Кара. Зачем тебе эти проблемы? Снежная волчица фыркнула, а потом предостерегла. Такие, как она, бывают весьма изобретательны в гадостях. Она сама одна большая гадость. Поморщилась я и поднялась. Ладно, пойдём. Мы ещё не выбрали маски, и, похоже, к Лил сегодня заехать уже не успеем. Жаль. Не переживай. Завтра целый день впереди. Успокоила Ники тоже вставая. Подхватив пакеты, мы на всякий случай внимательно огляделись и направились на выход из ресторанчика. В академию вернулись довольно поздно, пропустив даже ужин. Благо, поесть догадались перед отлётом из Золотой галереи. Зато всё необходимое для торжества было закуплено, включая оригинальные полумаски, усыпанные кристаллами Островски. Поболтав с Лилиан по маггафону, я от души порадовалась значительно повеселевшему и окрепшему голосу подруги. После чего отправила сообщение Сайрусу, что завтра мы с Ники собираемся заехать в больницу и забралась в кровать. Признаться, памятуя о том, что на посещение больницы есть целый день, я надеялась как следует выспаться. Однако и на этот раз была разбужена Ники рано утром. Кара. Её звонок оторвал меня от созерцания самого сладкого сна. Вставай, собирайся и помчали к Лил. К обеду нужно уже вернуться обратно. За мной в академию должны заехать родственники. Отец решил, что моё выздоровление надо отпраздновать и тащит в ресторан. Тебя, кстати, тоже звали. А особенно Андар подколола меня волчица. Ну уж нет, ответил я хриплым от недосыпа голосом. Лучше я к занятиям готовяться буду. Ты разбиваешь сердце моего браца, рассмеялась Ники. Не переживай. Его быстренько склеит другая наследница влиятельной семьи, возникшая на горизонте, заверила я. Подруга фыркнула. Ладно, жду тебя на завтраке. И поторопись, иначе останется одна каша. Пришлось ползать с кровати и быстро собираться. Через полчаса я уже стояла на пороге столовой. Встретившись с Ники, мы начали оглядываться в поисках Сайруса, однако парня нигде не было. Решив, что он либо отсыпается, либо уже поело и отправился по своим делам, мы быстро проглотили еле тёплый завтрак и отправились навещать Лил. До академии врачевания долетели быстро, однако на входе в больничный корпус нас ждал неприятный сюрприз. Допуск на посещение закрытой части корпуса был только у меня. И как мы могли об этом забыть? Иди одна, я тебя в машине подожду. Ники явно расстроилась. Передавай ей от меня привет. Постараюсь недолго. Я подхватила коробку с пирожными и направилась в больничный корпус. Радость, что наконец-то увижу подругу, поднялась по лестнице и заспешила вперёд по коридору. Перед глазами сами собой всплыли образы больничной кровати и бледного лица Лил. И вдруг резко заменились яркими, сочными и совершенно другими. Как наеву я внезапно увидела больничную палату и сидящего на кровати Сайруса, который держал подругу на коленях. Алила обнимала парня за шею и в общем, я стала свидетелем весьма страстного поцелуя. Реальность вернулась так же резко, как и уплыла. Я оперлась рукой о стену и несколько раз медленно глубоко вздохнула. Ничего себе картинки. И как это понимать? Неужели Сай действительно сейчас слил? Или это пустое фантазии? Я нерешительно посмотрела на уже видневшуюся дверь палаты. Зайти или нет? Если Лил там одна, буду выглядеть глупо, топчась на пороге. А если нет, нарушать их уединение как-то неловко. В конце концов, я решила дилемму, набрав номер подруги на маггафоне и предупредив о своём приходе. После чего выждала с минуту и вошла в палату. И едва сдержалась, чтобы не охнуть. Сайрус действительно находился здесь. Правда, Лилиан полулежала на кровати, а Обратень Чинна сидел рядом на стуле. Но раз видение не обмануло с его присутствием, то и поцелуй, получается, тоже был. Привет, улыбнулась я, стараясь скрыть волнение. И ты здесь, Сай? «Ты не получил мое сообщение?» «Получил, но думал, ты отсыпаться будешь, и не стал перезванивать». Несколько смущенно ответил парень. «А, ну да, я бы и отсыпалась, только у Ники поменялись планы. Пришлось ехать с утра», — объяснила я. «А где она, кстати?» — спросила Лил. «Мы совсем про допуски забыли, да и вряд ли Травесит дал бы его студентке». Пропускающие занятия по причине проблем со здоровьем. Я развела руками. Так что неки осталась в машине и передают тебе привет. И ещё пирожных, чтобы было сладко выздоравливать. Я поставила на небольшой столик коробку с кондитерскими радостями. О, спасибо. Вы меня раскормите. Подруга хихикнула. Столько пирожных я с рождения, наверное, не съела. На здоровье. Кстати, когда тебя выписывают? Обещают в среду, с облегчением ответила девушка, которой уже явно надоело безвылазное сидение в больнице. Вот и замечательно. На бал успеешь. Я довольно потёрла руки. Обещают грандиозную вечеринку. Посмотрим. Мне определённо протянула Лила, опустив глаза. Не трудно было догадаться, что вопрос опять упирался в отсутствие наряда. Но поскольку наряд для неё, как и маска, уже лежали в нашем волшебном шкафчике, подруги отвертется от похода на бал не удастся. Мы поболтали ещё минут 15, а потом я стала собираться. Всё-таки в флайвере ждала Ники. Сай, как я и предполагала, решил ещё задержаться. По словам парня, он привёз конспекты по заимствованные у кого-то из студентов с факультета налогового дела. Я с трудом удержалась от улыбки. Вспоминая, какими методами эта парочка еще недавно изучала друг друга, а никак не пропущенная Лил тема занятий. Попрощавшись с друзьями, я направилась обратно к Нике. С губ никак не хотела сходить улыбка. Однако, когда я пересказала волчице предположения о романе между Сайрусом и Лил, та слегка нахмурилась. «Я знаю Майлуса Донтери», — скептически произнесла Нике. И если всё действительно так, как ты считаешь, что Лилиан, он будет совсем не рад. Будет жаль, если Лили останется лить слёзы. Но Лил замечательна. Почему она не может понравиться родителям Сая? возмутилась я. Кара. Сайрус, будущий альфа клана, напомнила подруга. А значит, ему найдут жену соответствующего статуса и из правильной семьи. Лили действительно замечательна. Трудолюбивая девушка, очень заботливая и добрая, но для отца Сайруса всё это не имеет такого значения, как её происхождение и бедные родители. Это несправедливо. Мне стало грустно и обидно за подругу. Лил была в миллион раз лучше той же Дейдры, но на неё всю жизнь будут смотреть свысока из-за происхождения, а в жёны предпочтут такую, как стервозная волчица Лора. Как бы мне ни хотелось думать по-иному. В глубине души я понимала, что Нике права. Наверное, лучше лил предостеречь, решила я. Не хочется, чтобы потом подруга страдала от мук разбитого сердца, а в нашей дружной компании произошёл раскол. По возвращении в академию я ещё раз отказалась от приглашения Ники сходить с ними в ресторан и направилась к себе с твёрдым намерением засесть за книги. И хотя по большей части в них шла теория, Я настойчиво продолжала читать и выписывать те крохи полезной информации, которую могла найти. Прерывалась только на походы в столовую, где можно было слегка отвлечься веселой болтовней с Нэйти и другими студентами факультета защиты. Хотя от очередного предложения заглянуть на показ мод отказалась, под предлогом написания курсовой. «И почему ты выбрала такую сложную тему?» — озвучила общее недоумение Бригитта. Ну, хотелось доказать всем, что наш факультет не сборище ленивых неумех. Ляпнула я первое, что пришло в голову. Да и вообще, великий щит это очень важно. За ним нужно хорошо следить, чтобы хаос в наш мир не проник. Думаю, специалисты такого уровня будут цениться. А в этом есть смысл, согласился Нети и как-то посерьёзнил. Лапушка, Ты молодец, что занялась такой работой. Надо ли говорить, что после такой поддержки за учебники я засела с удвоенным рвением. Спать в итоге отправилась глубоко за полночь, но с приятным чувством выполненного долга.